Глава 12. Большой босс. Брик. Военная тюрьма корпуса морской пехоты. Кэмп Пендлтон. Штат Калифорния. 21 июня 1959 года. Заключенный номер 232. Шаг вперед. Голос в коридоре звучит странно, неестественно. Гулка отдается эхом. Заключенный номер 232. Бесстрастно сделал шаг вперед. Выпрямился. Среднего роста, стройный, в мешковатой тюремной робе. Короткая стрижка. Уже не армейская, тюремная. Чем отличается? Хороший вопрос. Над его головой в полной тишине, прерываемой только далекими голосами охранников, проводящих перекличку и проверку камер, вращаются вентиляторы. Заключенный 232 слышит их мощный ракочущий медленный гул. Огромные лопасти гонят воздух по трубам, изгибающимся и проходящим сквозь все этажи здания тюрьмы, через несколько решеток, мешающих птицам попадать внутрь, но не крысам. Крысы везде пройдут. Этот воздух втягивается через вентиляционную будку, стоящую на крыше. Будка блестит новым металлом, Ее недавно заменили. А там, наверху, над будкой, над крышей, над всей военной тюрьмой, солнце и огромный простор голубого неба. Крики инструкторов и язычный вопль морпехов долетают из-за забора. Хотя тюрьма по морской традиции называется Бригом, это не корабль, это отдельное здание. Твое имя, спрашивает охранник, он на две головы выше заключенного 232. Мое имя, думает заключенный 232, словно это имеет значение. Дракон, вот мое имя, думает он. А губы произносят Брюсли. Туман стелится над водой. Там, вдали, в розовой дымке тонет край неба. Океан тих в этот час и прозрачно хрупок, словно хрустальная фигурка. Крошечные волны похлопывают по желтому песчаному пляжу мягко-нежно. От воды тянет спокойствием, от которого через час-два уже ничего не останется. 5 утра. Лучшее время побыть у края моря. И даже не верится, что в этом океане находится то, что угрожает всему живому на земле. И в первую очередь нынешнему хозяину земли, человеку. Хозяину, с горькой насмешкой думает Коннери, человек творение Господне. Коннери забросил мощные ноги, заросшие черным курчавым волосом на шезлонг. Посмотрел над ними вдаль. На огромных ступнях смешно и как-то слегка нелепо топорщились шлепанцы, на белом фоне вышитая золотом монограмма отеля. Взгляд Шона скользил по поверхности океана до самого горизонта. Где-то там Куба. В хорошую погоду ее прекрасно видно, но сейчас остров поглощен и спрятан рассветной дымкой. Плохо, что попасть на Кубу теперь сложно. Военная база Гуантанама это все, весь кусочек Кубы, что теперь доступен американцам. Соответственно, и британцам вроде Коннери тоже. Впрочем, в эти смутные дни после кубинского переворота во власти Кастро и его диких Барбудос-бородачей вся Куба небезопасна. Но, кажется, подумал Конри, мне все равно придется туда поехать. Он нехотя бросил взгляд на картонную папку. Да, придется, потому что туда ведут все нити. Еще и сомнительный вариант Чили, о котором говорил адмирал Берт, но это потом. Неявный вариант, неясный. Неизвестно, что с этим дальше. Американцы простые и прямы. Как молодая нация, в этом они сходны с шотландцами. Им тоже далеко до изысканного британского цинизма, позволяющего делать все, что взбредет в голову. «Мы делаем грязные вещи», — снова вспомнил Коннери слова К: «Но делаем их хорошо». «Американцы тоже делают грязные вещи, но им пока еще нужны оправдания. Как и нам, шотландцам». Коннери протянул руку, взял с пластикового столика недопитый бокал с коктейлем. Ледяной дайкири. Местный коктейль с Ромом очень неплохой. Отпил. От ледяного штырька холода, вонзившегося через нёбо прямо в свод черепа, пробежали мурашки. Хорошо. Говорят, это любимый коктейль Камингуэя, знаменитого писателя. Мол, он сам его придумал. Горе Чангастуры приятно подчеркнула ледяную кислинку тоника и сладость Рома. Кубинского Рома, заметим. Как все таки попасть на Кубу? Конри задумался. Катер? Подводная лодка? Противники Кастро делали это регулярно. Но что делать дальше? Там, на берегу, нужны контакты в Гаване. «И мне понадобятся люди», — подумал он. «Не из ЦРУ или резерва военно-морской разведки США. Люди, которым можно доверять». Дреппер предложил взять нескольких проверенных кубинцев вроде Сантоса и Родригеса по кличке «Шакал», но Коннери при личной встрече они не понравились. Головорезы с бегающими глазами. В Родригесе чувствовалось что-то психопатическое — «Дай ему оружие, и, возможно, он будет убивать и насиловать все, что движется, а потом бросит тебя умирать где-нибудь посреди кубы. Сантос тот вообще явный уголовник и, похоже, несколько трусоват». «Таким нельзя верить», — Конри вздохнул. «Разведка грязная работа, но некоторая щепетильность все же должна быть. Нельзя работать с откровенным дерьмом». Конри в два глотка допил дайкери. «Хорошо». Мир становится немного лучше, когда подкрашен капелькой ледяного рома. А Хемингоэй-то этот не промах. Надо будет почитать его книгу. Итак, планы. В ближайшие два часа нужно разработать план, а лучше 2 или 3 с вариантами. Утвердить план действий с Янки и сегодня же приступить к подготовке. Затягивать больше нельзя. Время бежит в скач. Время работает на старого дядюшку. По словам Дреппера, здоровенного бывшего боксера, сейчас на поиски пропавшего Наутилуса отправляют сразу две атомные лодки, скейт и, только что спущенного на воду, Джорджа Вашингтона. Это пока только слухи, это еще не утверждено министром обороны и президентом, сказал Дреппер, но две атомные подводные лодки пойдут к полюсу, туда, где пропал Наутилус, туда, где был ядерный взрыв. Одна торпедная лодка для уничтожения русской лодки, если понадобится, например, если окажется, что Наутилус потоплен советами. Другая ракетная, с атомными боеголовками, для удара по старому дядюшке, если только русские его не уничтожили первыми. Коннери покачал головой. «Хорошо бы. Если бы. Сплошное «если бы» в этой жизни». «И мне нужен человек», — подумал Коннери. «Вернее, нужны два человека. Один коренной кубинец». Но точно не Сантос и не Родригес, знающий Кубу и тамошних людей, желательно со связями среди местных и один кто-то вообще не из разведки, может даже гражданский, независимый наблюдатель, сверхчувствие и устойчивость психики. И при этом неплохо бы, чтобы этот человек имел какую-нибудь боевую подготовку, бывший солдат, Конри задумался, потому что, возможно, ему тоже придется драться». Барбудос — это вам неразнеженная местная публика на пляже с ледяным дайкири. Это суровые бородатые ребята с автоматами. Конри поставил пустой бокал на столик. Да, пожалуй, это хорошая мысль. Хотя... — он зевнул. Теплый ветер с моря приятно холодил грудные мышцы. Может, и плохая. Может, взять кого-то из предложенных ЦРУ кубинцев? Брик, база Кэмп Пендлтон, штат Калифорния. Привет, сладенький. Слышит он за спиной хриплый шепот. «Ночью я навещу тебя. Ты будешь ждать?» Брюс слышит, но не шевелится. Он спокоен, как никогда. Воин всегда ждет нападения врага и всегда готов отразить атаку. Потом спокойно поворачивается. Его уже пытались изнасиловать здесь, в прачечной. «Самая работа для китайос. «Ха-ха!» — сказал белый охранник. Его встретили четверо, самоуверенные, наглые, с татуировками на бицепсах. Бульдог держит в зубах нож, вокруг надпись... «Сэмпорфи... Фиделис. Fi. «Всегда верен». Девиз корпуса морской пехоты. «Морпехи? Только уже не новобранцы, как тогда в учебке, а настоящие вояки. Беспечные! Ха, ха Брюс поднимает голову. Драться никто из них толком не умел. Они просто были здоровы и знали пару приемов рукопашного боя. Брюс устроил им бой, превратив его в урок кунг-фу. И, кажется, сильно впечатлил ребят. Несколько человек потом подходили к нему, просили, чтобы он стал их учителем. Те, кто что-то умел чувствовать, обходили его стороной. Ярости в этом маленьком, красивом китайце хоть отбавляй. То, что он избил четверых, а затем начал их учить, повернуло его жизнь в тюрьме в другую сторону. Он давал уроки, нарабатывал уважение. Пока не появился крошка Руи и его голубая стая. Брюс покачал головой. После той стычки у него все еще не зажила губа. Он потрогал ее языком с внутренней стороны. Знал, что не надо, но постоянно забывал. Вечером после ужина его подозвал один из охранников. Сэм Ворли, здоровенный амбал с узким лбом пятикантропа. Мерзкий тип. «Иди, ты нужен в прачечной», — сказал Сэм. «Пошевеливайся, а то опоздаешь к ужину». «Моя смена давно закончилась», — сказал Брюс. «А мне похер», — сказал Сэм. «Начальник приказал. Срочный заказ». я плохо работаю», — сказал Брюс. Он поднял взгляд, посмотрел на охранника в упор. «Это факт». Сэм ухмыльнулся. Брюс фактически работал по собственному графику, постоянно отвлекался, чтобы отжаться на пальцах или повторить удар кулаком, и постоянно пререкался с охраной и начальством, Брюс был плохим заключенным и гордился этим. Его взрывоопасный характер и холодная надменность не слишком ему помогали в отношениях с охранниками. Зато и лишний раз докапываться до него они теперь избегали. Для неурочных работ найдутся более покладистые заключенные. В отвратительном характере свои плюсы. «Пошевеливайся, засранец!» — приказал охранник. «Я тут ночевать не собираюсь!» Охранник вывел его в длинный полутемный коридор. Сэм махнул рукой в сторону синего света, туда. Иди, дальше дорогу найдешь, сказал Сэм лениво. Брюсу не понравились в его голосе смазанные ноты, и глаза его, хоть он и прятал их в больницах тяжелых век, смотрели совсем не лениво. Что я там, начал Брюс, 33 тебя ждет! Вместе сделайте! И не груби мне узкоглазая, то попадешь прямиком в карцер. А для начала не досчитаешься пары зубов, топай! Сэм остался позади. За спиной Брюс услышал скрежет металла, характерный ляск и щелчки, словно Сэм запирает дверь, ведущую в коридор к прачечной. Стандартная процедура вроде бы, но часто охранники ленились это делать. Брюс помедлил, потом неторопливо пошел вперед. Брюсу нравился запах прачечной. Чем-то это напоминало его детство. Не самое легкое, но хорошее. Запах американского стирального порошка, витающий над улицей. и мыльные потеки на булыжной мостовой. «Гонконг. Крыши. Мальчишеские банды. Моё кунг лучше, чем твое кунг Ох, как его били тогда!» — Брюс повел головой, и сжал зубы. И как он бил в ответ. Он вспомнил, как бежишь по узкой улице, справа и слева уходят вверх жилые дома, улица перекрыта словно флагами-верёвками сохнущим на них бельем. Солнечный свет до низу улицы не добирается, застревает наверху, запутавшись в верёвках и нижнем белье. А он бежит. Плеск. Лужа осталась позади. Полутьма улицы кажется загадочной и страшной. Он, мальчишка, представляет, что дальше улица приведет его в ущелье чудовищ, и сверху на крыше встанет во весь рост царь-обезьян, сунь-укун, божественный хитрец, наглец и пройдоха, и победно вскинет над головой свой волшебный чугунный посох. Откуда-то доносятся звуки джаза. Прачечная военной тюрьмы представляла собой огромный цех. Здесь стиралась, отжималась в электрических центрифугах и огромных прессах, сушилась в сушильных шкафах, массово гладилась форма и белье для всего личного состава базы Пендлтон. В этот вечерний час прачечная была практически пуста. Лампы свисающие на шнурах испускали холодный сумрачный свет. Слева тускло светились металлом огромные, в рост человека, стиральные машины, похожие на небольшие бетономешалки, засунутые в толстые металлические коробки. В каждую такую машину можно было загрузить около 220 фунтов или 16 стоунов грязного белья. Каторжная работа. А это вонь. Брюс брезгливо поморщился. В дальнем конце цеха стояли огромные корзины с грязным бельем. Его еще не успели загрузить. Стиральные машины мощно и угрюмо гудели, пережевывая прежнюю партию белья. В прачечном цехе стоял неумолчный низкий гул, усиленный эхом. Через пятки внутрь брюса проникала низкая тяжелая вибрация. После смены в прачечной, когда ты шел на ужин или к своей койке, казалось, этот гул навсегда останется в твоих пятках и в твоем теле. По потолку шло переплетение трубопроводов и широкие, прямоугольного сечения жестяные коробы вытяжной вентиляции. Сам потолок тонул в темноте. Он находился за границей света, словно крыша прачечной уходила в космическую пустоту. В ничто. Брюс повернул голову. Что-то не давало ему покоя. Зудящее, тревожное чувство. Опасность? Истинный воин всегда готов к нападению врага. В любую секунду Брюс сделал шаг вперед. Справа под куполообразными вытяжками синели ряды сушильных шкафов. Брюс слышал словно дыхание огромного великана с проблемами в легких. В воздухе остро разливался невыносимый запах стирального порошка и сырости. Здесь всегда сыро. Брюс увидел слева небольшую фигурку в синих джинсах и серой рубашке. Сутулую и худощавую. «А, вот кто это!» — понял Брюс. «Бобби 33». «33» его прозвали за то, что он украл у сослуживца 33 цента. За что и сел на пять лет. Бобби выпрямился, посмотрел на Брюса. Кажется, даже на мгновение замер. Брюс надменно кивнул ему. «33» не ответил на приветствие. Брюс удивленно вздернул бровь. «Эй!» — позвал он. «33» отвел взгляд и молча прошел мимо Брюса, все ускоряя шаг. Он сутулился сильнее обычного. Вот его шаги стихли за спиной Брюса. Теперь понятно, почему у охранника были такие глаза. Ловушка. Сердце застучало сильнее, яростнее. Брюс вышел в центр зала и неторопливо огляделся. Никого. Брюс поднял голову. Сумрачный, зловещий свет ламп дрожал в сыром воздухе. Вокруг была глубокая, пронизанная неумолчным рокотом машин тишина. «Эй, вы!» «Долго будете прятаться?» — крикнул Брюс. Он знал, что у него довольно сильный китайский акцент. Буква R иногда начинала звучать как «уа», поэтому обычно он старался избегать слов с этой буквой. Но не сейчас. Пусть слышат. Молчание. Гул машин. Вдруг одна из центрифуг яростно застучала. Заходила ходуном. Брюс резко повернул голову. «Нет, это всего лишь машина». Он даже расслабился на мгновение. Возможно, никакой ловушки нет, просто ночная работа. И вдруг они появились. Заключенные медленно выходили из разных темных углов, за сушильными шкафами, за центрифугами. Их оказалось неожиданно много, больше десяти человек. Внутри живота у Брюса на мгновение ёкнуло. В следующую секунду гнев и ярость окатили его с ног до головы, сердце бешено застучало. Брюс с детства считался отчаянным драчуном и хулиганом. Не было случая, чтобы он пытался избежать драки. Наоборот, если силы были неравны, если противников было больше или они были сильнее, он лез на рожон. Тогда он даже понятия не имел о боевых искусствах. «Кажется, нам пришло время поговорить», — раздался знакомый издевательский голос. Брюс надменно усмехнулся. Он мягко пошел по большому кругу, поворачиваясь и стараясь держать всех противников в поле внимания. Вперед вышел невысокого роста жилистый морпех. Крошка Ру, вожак стаи. Рукава его рубашки были закатаны, сильные жилистые руки синели татуировками. Часть из них были уголовные, а часть более поздние, времен службы в морской пехоте. «Похоже, наше свидание все-таки состоится», — сказал крошка Ру. Брюс почесал нос. Своим характерным презрительным жестом. Тогда ты зря не принес цветы. Лицо крошки Ру потемнело. So they kill the tree. Итак, они убили дерево. Брюс чувствовал внутри нарастающую ярость, сжигающую его душу, как в прежние годы в Гонконге, когда он еще не владел кунг-фу, но дрался, забыв себя до крови и до смерти, если понадобится. Даже если воин полон ярости, он действует хладнокровно. Ситуация на самом деле казалась безвыходной. Десять человек, большинство из которых выше его на голову и тяжелее на 20 фунтов минимум. Рано или поздно они сомнут любого бойца, но он не сдастся. Так заканчиваются мечты, подумал Брюс, продолжая внимательно следить за противниками. Я приехал в Америку с мечтой стать первой китайской кинозвездой, так чтобы отец мной гордился. Воспоминания об отце еще сильнее разожгли его ярость. Враги подступали, сужая круг. Брюс плавно повел руками. Его завораживающие пассы обычно сбивали противника с толку. Враги сделали еще шаг. И тут Брюс закричал. Это был вопль то ли огромной разъяренной кошки, то ли иного неведомого зверя. Голос Брюса взлетел под потолок, раздробился на фрагменты и на несколько секунд перекрыл неумолчный гул стиральных машин. Враги опешили. Круг стал шире на несколько мгновений. И тут один из заключенных решился. Он сделал шаг и замахнулся. Прежде чем он успел нанести удар, Брюс молниеносно врезал ему ногой в голову, отскочил на прежнее место и поводил руками. Длинный упал как подкошенный. Но потом сел и помотал головой, словно ему в уши попала вода. Брюс намеренно выбрал для первого раза высокий эффектный удар в голову. Врага нужно задавить не только физически, но и психологически. «Вперед, ублюдки!» Яростно крикнул крошка ру. Подстегнутые его гневом, словно плетью, заключенные бросились на Брюса. Брюс молниеносно наносил удары руками и ногами, короткие, быстрые. Теперь он бил невысоко под коленную чашечку. Противники улетали сбитые с ног. Крик и стоны наполнили прачечную. Брюс еще не встречал человека, который был бы быстрее его. Сейчас он использовал короткие экономные движения, пользуясь своей бешеной скоростью, чтобы выжить в этом кругу разъяренных великанов. Круг нападающих развалился. Крики, хриплое дыхание и звуки ударов заполнили прачечный цех. Мир вокруг Брюса исчез в бешеной круговерте схватки. Он наносил удары, получал, уворачивался, блокировал и снова наносил удары. Брюс был велик и страшен, полон ярости и одновременно хладнокровен, как вода. И с каждой секундой он все яснее понимал, что живым отсюда ему не выйти. Майами, штат Флорида. Офис местного отделения резерва разведки ВМФ. Он приехал в офис Дрэппера к полудню. Дрэппер протянул ему стакан с бурбоном. Шторы в кабинете были традиционно плотно задернуты. Коннери пригубил бурбон, затем мотнул головой в сторону огромных стопок бумаги на столе секретарши. «Что это?» Что? Дрэппер повернулся. «А, нам присылают сообщения обо всех необычных случаях в пределах Америки, иногда дальше. Видишь, сколько всего накопилось? Секретарша сейчас в отпуске». Коннери поднял брови. «Интересно». «Обычно это всякая ерунда», — пояснил Дрэпер. «Но бывают занимательные случаи, заслуживающие внимания. Ага, один из десяти тысяч. Или меньше. Оставь, Шон, этим занимаются другие. У нас есть специальные сотрудники». Шон усмехнулся. «Знаешь, чем я обычно занимался в секретной службе Ее Величества?» Здоровяк-боксер почесал шрам над глазом. «Спал с принцессами Монако?» Конори поднял бровь. «Извини, это шутка», — серьезно сказал Дрэпер. «Убивал людей?» «Почти», — Конри вздохнул. «Разбирал странную почту. Ты не представляешь, о чем только не пишут люди в секретную службу». «Представляю», — сказал Дрэпер. «Как раз прекрасно представляю». «Нам они тоже пишут всякую чушь». «А где твои мальчики?» — Конори огляделся. «Обычно мальчики зависали здесь, на продавленном кожаном диване. Громила Торч и этот второй, как его». Конори даже рад был, что разминулся с ними. Он вспомнил тот эпизод с обкуренными неграми в лиловом Меркури и безумные жуткие глаза Торча. «Погнал мальчиков по делам. Хватит просиживать задницы и жрать мои виски. Дашь он, думаю, мы нашли тебе кубинца». «О, боже, нет», — подумал Коннери. «Еще один уголовник?» — спросил он без особого интереса. «Почти». Дрэпер издевательски улыбнулся. «Кубинская аристократка». «Что? Женщина?» «О, да, и еще какая! Молодая, блестящая образованная и красивая. И полная ненависти к Кастро, который у нее все отнял. Только Мстителя мне и не хватало», — подумал Коннери. «Что-то вроде... Ну, у всех свои недостатки. Увидишь. Там такая оторва, что...» — зазвонил телефон. Дрэпер выругался. «Извини», — сказал он Коннери. Сел на край стола и снял трубку. «Дрэпер!» — жестко бросил он, словно обычно использовал свое имя вместо дубинки со свинцом. «Слушаю». «Да, адмирал, это я». «Нет, еще не отправили. Я послал торча». Коннери вышел в приемную, чтобы не мешать. Прикрыл за собой дверь. Коннери помедлил. Что-то не давало ему покоя, какое-то странное предчувствие. Он допил бурбон, повертел в руке пустой стакан, поставил его на стол. «Доверяйте своей интуиции», — говорили инструкторы секрет-сервис, что натаскивали его. Он подошел к столу секретарши. Папки были сложены неровными, покосившимися столбами, словно небоскребы. Он снял с вершины пирамиды верхнюю папку. Вытащил наугад несколько листов, пробежал глазами. Чайник работал без электрического провода. «Ну, это к физикам, не к разведке ВМФ. Следующий». Следующую папку он взял уже без всякого интереса. Несколько сколотых булавками листов. Он пробежал глазами первую строчку. Ого! Конри дочитал, затем вернулся к началу. Звук, который слышал матрос Зилич. Крыса приказала ему уничтожить мир. Помещен в психиатрическую клинику для военнослужащих. Где же? Вот. студент китайцы сбил четырех огромных морпехов. Конри захлопнул папку. То, что надо. Дрэпер тем временем закончил разговор и бросил трубку. «Звяк!» Коннери вошел стремительным шагом. «Слушай, Янки, у вас есть процедура?» Спросил он. Дрэпер удивленно поднял голову. Поморгал. Глаза были красные. «Похоже, у него опять болит голова», — подумал Коннери. «Или это похмелье?» «Какая еще процедура?» «Ну, для принятия новых членов ваше странное сообщество резервных морских разведчиков, противостоящих гигантскому монстру, в которого никто не верит». Дрэппер засмеялся. Брик, база Кэмп, Пендлтон, штат Калифорния. Рот наполнился кровью. Чёрт, он все таки пропустил удар. Перед глазами все плыло. Брюс отскочил назад, блокировал следующий удар предплечьем. «Ты научишь меня своему китайскому гонфу?» Крошка Ру, окровавленный с рассеченной ударом бровью, шел на Брюса без улыбки. «Но сначала попробуешь на вкус мой член». Брюс повел головой. В глазах плыло от ударов. Свет вокруг казался слишком ярким. Еще немного и я упаду, и это конец. «Будь водой», — сказал он себе. «Прими форму сосуда и вреж этому уроду». Теперь он экономил силы, постоянно двигался, чтобы избежать ударов. Включились фонари. Прачечный цех залило светом. «Всем стоять!» — зарал сержант, один из охраны. «Смирно, ублюдки!» Грохот армейских ботинок. В цех ворвались охранники из военной полиции с оружием. Десятки карабинов были теперь направлены на дерущихся. Которые, конечно, тут же перестали драться. Брюс выдохнул. Вовремя. Еще немного, и охранники пришли бы на его похороны. Вперед вышел высокий элегантный человек в прекрасно сшитом сером костюме. Гражданский брюс автоматически отметил свободную грацию с которой человек двигался похоже тот сам не дурак подраться или бывший спортсмен простите джентльмены что помешали вам иронично поприветствовал всех гражданский ничего сейчас я заберу одного из вас и можете продолжить акцент у пиджака был странный с рычащий р и глубокий низкий голос незнакомец глядел голубую стаю бросил короткий взгляд на брюса — Позвольте задать вам вопрос, господа, — сказал гражданский. — Кто из вас китаец? Молчание. Крошка Ру запрокинул окровавленную голову и расхохотался. «Отставить — Отставить! — заорал сержант. Гражданский покачал головой. — Все в порядке, сержант, — сказал он. Затем подошел и встал перед крошкой Ру. — Меня зовут Коннери, — мягко сказал гражданский. — Шон Коннери. — И чё? — спросил крошка Ру. Коннери улыбнулся. Крошка Ру открыл было рот, и тут Гражданский ударил. Мощный, жёсткий апперкот. Крошка Ру отлетел назад, грохнулся на пол и замер. Глаза его закатились. Нокаут. «Кажется, это был не тот китаец», — сказал Гражданский. Брюс решил, что у этого, сэр, отличное чувство юмора. И наплевать, что слегка расисткая